В Лестере Кейне было сильно развито чувство справедливости и умения любую игру вести честно. Прежде всего он стремился к порядочности в своих отношениях с другими людьми. Он и теперь хотел быть нежным и внимательным, но главное — надо завоевать эту девушку. И он снова мысленно взвесил все за и против. «Послушай», — сказал он, — наконец, все еще держа Дженни за руку. «Я не заставляю тебя решать немедленно. Я хочу, чтобы ты все обдумала. Но ты создана для меня. Я тебе не безразличен. Ты сама признала это сегодня утром, и я знаю, что это так. Почему же ты упрямишься? Ты мне нравишься, и я могу многое для тебя сделать почему бы нам пока что не стать друзьями а об остальном поговорим после но я не должна жена поступать дувно твердила она я не хочу пожалуйста оставьте меня я не могу сделать как вы хотите вот что сказал он ты кривишь душой почему же ты говорила что я тебе нравлюсь. Разве ты успела переменить мнение? Посмотри на меня. Дженни опустила глаза. Посмотри на меня. Разве ты передумала? Ах, нет. Нет, сказала она чуть ли не со слезами, поддаваясь чему-то, что было сильнее ее. Тогда почему ты упрямишься? Я — Люблю тебя, слышишь? С ума схожу по тебе. Вот почему я в этот раз приехал. Я хотел видеть тебя. — Правда? — удивленно переспросила Дженни. — Да. Я приехал бы еще, еще, если бы надо было. Говорю тебе, я люблю тебя до безумия. Ты должна быть моей. Обещай, что ты уедешь со мной. Нет. Не. Нет, твердила она. Я не могу. Я должна работать. Я хочу работать. Я не хочу поступать дурно. Пожалуйста, не просить. Пожалуйста, не надо. Вы должны меня отпустить, правда же? Я не могу сделать по-вашему. Скажи, Женни, неожиданно спросил Кейн, чем занимается твой отец? Он стеклодув. — Здесь, в Климленде? — Нет, он работает. — В Янгстауне. — А твоя мать жива? — Да, сэр. — Ты живешь с нею? — Да, сэр. Он улыбнулся. — Не говори мне, сэр, крошка. Грубовато сказал он. — И не называй меня мистер Кейн. Я для тебя больше не мистер, ты моя. — Слышишь? И он притянул ее к себе. — Пожалуйста. — Не надо, мистер Кейн, — умоляла она, — пожалуйста, не надо, я не могу, не могу, оставьте меня. Но он крепко поцеловал ее в губы. — Послушай-ка, — повторил он свое излюбленное словечко, — говорю тебе, — ты моя. С каждой минутой ты мне все больше нравишься. Я еще мало тебя знаю, но я от тебя не откажусь. В конце концов, ты ко мне придешь, и я не желаю, чтобы ты служила горничной. Ты не можешь оставаться на этом месте, разве что очень недолго. Я увезу тебя куда-нибудь и дам тебе денег. Слышишь, ты должна их взять, присловить деньги. Женя передернула, и она отняла руку. — Нет, нет, — сказала она, — я не возьму возьмешь отдай их матери я вовсе не пытаюсь тебя купить я знаю о чем ты думаешь но это неверно я хочу тебе помочь хочу помочь твоим родным я знаю где ты живешь сегодня я там был сколько вас всего детей шестер чуть слышно ответила д жени ох семьи бедняков подумал кейн так вот — Возьми! — настойчиво повторил он и достал из кармана кошелек. — И очень скоро мы опять увидимся. — Ты от меня не ускользнешь, детка? — Нет. — Нет, — протестовала Дженни, — я не хочу. Мне не надо, вы не должны просить меня об этом. Кейн попробовал настоять на своем, но она была непреклонна, и в конце концов он спрятал деньги. Одно скажу, Дженни. Тебе от меня не уйти. Спокойно, — заявил он, — рано или поздно ты все равно будешь со мной. Ты ведь сама это чувствуешь и знаешь. Это по всему видно. Я не намерен от тебя отказаться. Если бы вы знали, как вы меня мучаете, разве я — В самом деле тебя мучаю? — спросил он. — Неужели? — Да. — Мучаете. — Я никогда не сделаю по вашему. — Сделаешь. — Сделаешь! — горячо воскликнул Кейн. От одной мысли, что добыча ускользает, страсть его вспыхнула с новой силой. Ты будешь моя! И он крепко обнял Дженни, несмотря на все ее протесты. — Ну вот, — сказал он, когда после короткой борьбы То таинственное, что их соединяло, вновь заговорила в Дженни, и она перестала сопротивляться. На глазах у нее выступили слезы, но Кейн их не замечал. — Разве ты сама не видишь? Я тоже нравлюсь тебе. — Я не могу, — всхлипнув, повторила Дженни. Ее искреннее отчаяние тронуло Кейна. — Что ж ты плачешь, девочка? — спросил он. Джинни не ответила. — Ну, извини, — сказал он, — больше я тебе сегодня ничего не скажу. Мы почти приехали. Завтра я уезжаю. Но скоро мы опять увидимся. Да, детка, теперь я не могу от тебя отказаться. Я сделаю все, что можно, чтобы тебе было не так трудно, но отказаться от тебя я не могу. Слышишь? Она покачала головой. — Выйди здесь, — сказал Кейн, когда карета доехала до угла. Он увидел свет в занавешенных окнах Герхардов. — До свидания, — прибавил он, когда она выходила из кареты. — До свидания, — пробормотала Дженни. — Помни, — сказал Кейн, — это только начало. — Нет, нет" — умоляюще сказала она. Он посмотрел ей вслед. «Какая красавица!» — воскликнул он. Дженни вошла в дом уставая, растерянная, пристыженная. Тоже она надела. Бесспорно, она совершила непоправимую ошибку. Он вернется. Он вернется. И он предлагал ей деньги. Это хуже всего.